Нёс на своих стенах хвалебные гимны богу, который является на заре. Некоторые иероглифические надписи здесь и в других местах храма были восстановлены по справочникам, поскольку сами древние камни находились в музеях Каира и за границей. Ещё дальше располагался храм, посвящённый Ра-Гарахте. Этот сложный титул Бога переводится примерно как солнце восходящее или солнце сияющее над краем неба. Эти слова воскресили в моей памяти Стоунхендж, чёрные архитравы, описанные гарди камнь в форме языкопламени, пурпурно-золотую зарю. Неподалёку среди развалин Археологи нашли обломок статуи группы из четырёх обезьян. В древнем Египте существовала легенда, что обезьяны приветствуют зарю. Храм Ра-Графте находился на продолженной той же центральной оси. Прямой, которая начинается у Нила, проходит посредине аллеи сфинксов, через ворота в шести пилонах и через алтарь самого раннего храма, и 500. Там, где эта ось прорезает стену храмового участка, открываются огромные ворота, сооружённые в самом конце долгой истории этого огромного комплекса фараонами Птолемеевской династии. На воротах высечена надпись: Дом дерева им живого бога Амона. Гамальи знал, что означает иероглиф им. Я посмотрел через пустой проём ворот. На линии зрения виднелось несколько пальм, а вдали за ними невысокая неровная гряда обрывистых утёсов, отмечающая край знойной жёлтой пустыни. Там, уставившись каменными глазами на восток, стояли статуи богов и фараона. Я уже не сомневался, что эта линия должна указывать на какой-то небесный объект. Статуи были обращены к месту, где происходило какое-то небесное явление: ежесуточное, если оно было связано со звёздами, ежегодное, если оно было связано с солнцем, или повторяющееся один раз в 56 лет, если оно было связано с луной. Нужно было установить восточный азимут оси храма, определить высоту далёкого видимого горизонта. Ввести эти данные в компьютер, и тогда каменные глаза оживут. Впрочем, компьютер не оказался бы для фараонов такой уж новинкой. Филадельфий Црайс Смит использовал цифровую вычислительную машину для разрешения загадки разрушенного стенового панно Эхнатона. Эта каменная картина представляла собой беспорядочную груду камней в наружном дворе храма, причём часть из них уже давно находилась в разных музеях. Их перенумеровали, разбили на группы по размерам, форме, содержанию рисунка. И компьютер теперь примеривал один камень к другому, восстанавливая их былое расположение. Хьюз Смит обнаружил, что центром картины была царица Нефертити. Может быть, она была первой эмансипированной женщиной, тем умом, который стоял за фараоном, истинным источником ереси поклонения Атону, солнечному диску. Другая бригада исследователей установила счётчики космических частиц в погребальной камере большой пирамиды в Гизе. Анализ результатов, произведённый компьютером, должен был выявить наличие или отсутствие потайных помещений в верхней части пирамиды. Компьютер дал отрицательный ответ. Сплошной камень, никаких потайных камер.